Глава 20 Принцесса. Кто придумал ставить собрание директоров на вечер пятницы? Ко второй неделе на должности Зоя поняла, что оно ни разу ещё не заканчивалось вовремя. Все вокруг рассаживаются с таким комфортом, словно готовы провести в переговорной всю ночь. У неё нет этой возможности. Леон обещал забрать в 8, а значит, выехать нужно не позже семи. Зои ненавидит опаздывать. К тому же она уже пообещала, что поедет. Как не пообещать? Выходные за городом выглядят обнадёживающими, и они занимали её мысли весь вчерашний день и половину сегодняшнего. Будет ли у них одна комната с большой кроватью, где Зои сможет ещё жёстче испытать устои Леона? Тут главное не проиграть самой — Он вызывает у неё такое возбуждение, что даже дышать кажется опасным. Вдруг выскочит непрошенный стон. «Начнём с отчёта от pr департамента за неделю», — вырывает её из мыслей Индия. Приходится резко подобраться и выдать всё, что она успела сделать. Готовиться к этому собранию было сложно. Список-то получался огромным и излишне подробным — то после вычеркивания незавершенных задач куцем и невпечатляющим. Зоя злится от того, как неуверенно звучит ее голос. Нужно быстро и ярко заявить о себе, но она настолько устает от свалившихся вопросов, что держать имидж оказывается выше ее сил. Впрочем, сам отчет получается неплохим. Четкий, по ключевым позициям, без излишней воды и эмоций, будто она действительно профессионал. Когда сбоку слышится кашель дюбуа, Зои с трудом подавляет желание закатить глаза. Вот только её сейчас не хватало. «Ненавижу быть тем самым человеком», — щебечата. «Но разве на сегодня у вас не стоял дедлайн по пиар-стратегии нового продукта? От неё зависят наши планы по продвижению. Я очень не хотела бы настаивать, но маркетинг не должен оказаться узким горлышком из-за срыва сроков». Это был третий страйк. Зоя обещала себе, что если Дюбуа ещё раз вмешается на общем собрании, то придётся растоптать. И сейчас эта вежливая агрессия вынуждает действовать. Хватит подставлять левую щёку. Всё верно, мисс Дюбуа. Спасибо за замечание. Дело в том, что мы ещё находимся в поиске менеджера, который возьмёт на себя часть моего старого функционала. И это, к сожалению, означает, что текущие задачи, также имеющие высокий приоритет, выполняю я. Стратегия требует вовлеченности и временного ресурса и будет готова на согласование к концу понедельника. Надеюсь, это не станет для маркетинга слишком большой задержкой. Там ведь один рабочий день. Лицо HR-директора Джорджины Грин прорезает одобрительная улыбка. Зои прослеживает их с Дюбуа обмен взглядами и понимает, кто может стать её первым союзником в этой войне. HR-директор звучит очень неплохо. В офисе говорили, что у Джорджины хорошие позиции в топ-команде, и её программы признаются эффективными, значит, это будет действительно сильный союзник. Арчер с безразличием качает головой, и Дюбуа приходится заткнуться. Сегодня он будто не в духе. Слушает вполуха, не реагирует даже на откровенную ересь департамента продаж и вялый отчёт о процессах от внутренних сервисов. Интересно, что у него произошло. Господи, лишь бы ничего около синдиката. Зои не вынесет сейчас пиар-катастрофу. Ей бы ещё хоть месяц, просто встать на ноги. К половине шестого департаменты заканчивают свои отчёты. Но вместо обсуждения фокуса в следующей неделе Арчер отпускает всех простым взмахом руки. Зоя не протестует, успеет лучше подготовиться к выходным. Боже, лишь бы там, куда увезёт её Леон, не было мобильной связи. Сумка ждёт на кровати, собранная ещё с вечера, но в качестве сюрприза на ней оказывается булка. Она громко и вполне доступно выражает своё недовольство тем, что, во-первых, сумка закрыта, а во-вторых, тупая кожаная собралась оставить её на попечение подружки. Зоя и сама немного переживает. Руби вполне может забыть, что булку нужно кормить. Ей не хочется по возвращении найти труп кошки на пороге. «Я видела в интернете автоматические кормушки», — успокаивает булку Зои. С первого чека закажу тебе такую. Тани впечатляется перспективой и, спрыгнув с сумки при появлении человеческой руки в поле зрения, гордо удаляется за шкаф. Зои хвалит себя за предусмотрительность. Вчера она застегнула собранную сумку, так что кошачью шерсть нужно убрать только сверху. На самом деле, Булка просто любит свой вертикальный мир и предпочитает посидеть то под потолком, то пониже, нежели снизойти до смертных на полу. К восьми телефон мигает уведомлением, а за окном видно, как подъезжает уже знакомая Тесла. Зои хватает вещи, машет Булки на прощание и слишком быстро выбегает из дома. Приходится даже замедлить шаг, чтобы Леон не увидел её волнение. Рядом с ним до невозможности сложно держать лицо. «Добрый вечер, принцесса», — открывает пассажирскую дверь он. «Карета подана». «Разве мы не обсуждали то, что тебе не нужно меня соблазнять?» — задерживается она. «В отлично сидящем спортивном костюме, хоть и неизменно чёрном, он выглядит ещё лучше. Что за дьявол? Ему идёт всё!» Леон усмехается и кивает на сиденье. Точно? Тогда приземляй свою задницу. Нам ехать 4 часа». Зоя невольно улыбается этой грубости. Она вылетает у него натурально, словно Леон не раз такое произносил. Хотя этот человек из преступного синдиката в Англии. Они с друзьями были угонщиками. Скорее всего, он говорил вещи и похуже. «Ты умеешь ругаться?» — с интересом спрашивает она, когда Леон садится за руль. «Я вырос на улицах Манчестера», — отвечает он. «Я умею и многое другое. Драться? Да. Стрелять? Было дело. Угонять машины?» Леон на секунду хмурится, но тут же отвлекается на дорогу. Между ними повисает недолгая тишина. «Нет, этого я не умею», — наконец отвечает он. «Странно» зои точно уверена, английские бандиты в Даркнете упоминали тыковку Гибсона, и не может быть, чтобы ли он не был замешан, они ведь друзья детства. Но кажется, будто он говорит правду, хотя, скорее всего, он умеет отлично врать, так что здесь не стоит полагаться на внутренний детектор лжи, или это вообще сложная полуправда. «А ты ругаешься в постели?» — невинно переводит тему Зои. «Иногда бывает. Для меня это скорее опция, в зависимости от предпочтений партнёра. Если заводит, то могу. Но ты вроде бы говорила, что у тебя нет фетиша на унижение». «Верно. Но можно ведь использовать грязные слова не для него. Тебя этому научили в корнеле. У нас не было фокуса на низкую лексику, если ты об этом, но мы много спорили о происхождении слов и выражений, а главное — об их коннотации». Так что я прекрасно чувствую разницу между «пошёл нахуй», — Зои скашивает глаза, чтобы проследить за реакцией, но её нет, — и «отъебись». Интересно. И в чём отличие? Всё очень просто. Одно демонстрирует твоё отношение к личности, а второе — к ситуации. Поэтому первое более оскорбительно. «Обязательно расскажу эту теорию брату», — отвечает Леон. Он не в курсе коннотации, так что должен будет переобуться и вместо «пошёл нахуй» говорить мне «что там у тебя было?» «Отъебись?» «Знаешь, вот сейчас, мне кажется, что это прозвучит обиднее». В Манчестере по-другому используют эти выражения. «Видимо, у нас дома многое иначе». Машина выезжает на авеню, ведущую к выезду из города. Зоя уже понимает, что они отправляются на север — Сама иногда ездит этой дорогой в Бостон, но ещё не представляет, о каком именно загородном комплексе он говорил. «Как прошла твоя неделя?» — спрашивает Леон. «Еле выбралась из офиса. Пока слишком много работы. Мне ещё не подобрали человека, который возьмёт часть моих старых задач, а уже добавились новые», — вытягивает ноги Зои. «Надеюсь, это скоро закончится. Всего-то пару лет. Прости?» По моим наблюдениям, тем, кто переходит из среднего менеджмента в топ-менеджмент, не имея достаточного опыта, нужно около двух лет на полную адаптацию. «Не имея опыта?» — эхом повторяет Зои. «Брось, я видел твое резюме», — успокаивающе произносит Леон. «И даже изучил достаточно детально, чтобы заметить, что твои достижения индивидуальны, ты еще не руководила людьми». Все так говорят, будто это самое сложное. Его тон кажется снисходительным, и внутри растёт злость. Какого чёрта все эти люди делают вид, что она слишком молода, неопытна и вообще недостойна своей позиции? И разве ли он не предлагал ей работать у него именно на этой должности? Зачем, если он настолько в неё не верит? Потому что это правда. У тебя есть подруги? да с лёгким раздражением отвечает Зои. «Три. Попробуй собрать их на короткую поездку, особенно если за границу. Стань ответственной за всё путешествие. И так, чтобы ни одна из них не проспала самолёт, не забыла паспорт, для этого нужно сначала убедиться, что они у всех, и не отравилась алкоголем. Они взрослые люди и способны сами за себя отвечать. Это главный сюрприз в начале пути каждого руководителя — поправляет очки Леон. «Давай попробуем смоделировать ситуацию. Как зовут подруг?» «Руби, Эверли и Саммер». Тесла выезжает за пределы города, и Леон чуть расслабляется в своём кресле, но не переводит машину на автопилот. Интересно, он хоть иногда отпускает контроль, или великий руководитель такого уровня не может себе это позволить? «Дай краткую характеристику каждой». «Ты уверен, что мне это нужно, моделирование ситуации?» «Четыре часа пути», — спокойно отвечает он. «Тебе это будет полезно, поверь, а мне просто забавно». Зоя закатывает глаза и отворачивается к окну, но Леон вдруг выпускает руль и переплетает их пальцы. «Не воспринимай как попытку уколоть, хорошо? В конце концов, я предлагал тебе работу, потому что поверил в твой профессионализм». «Тогда зачем?» — резко отвечает Зои «Я же сказал, это полезный процесс». «Ладно», — сдаётся Леон. «Хочешь, расскажу свой провал как руководителя». «Он пытается построить что-то вроде здоровой беседы, что ли?» Зоя с недоверием бросает на него взгляд, но лицо Леона остаётся неизменно спокойным. «Давай», — соглашается она. Мой брат Генри Барнс находится в команде под моим управлением уже 15 с лишним лет. Я был уверен, что знаю о нём всё, и когда мы переехали в Нью-Йорк и основали «Фэллоу Хэнд», у нас с ним проходили часы разговоров о зонах роста, которые у него есть. Леон полуулыбается собственным мыслям, и Зои ничего не остаётся, как развернуться обратно. Это выглядит слишком странно. Одной из зон роста всегда была его агрессивность. Гэри — правдоруб. Он не выносит лжи и несправедливости, такое уж воспитание. Это мне в нём нравится, но и проблемы тоже создаёт. Когда у нас появился HR-директор, одним из первых документов, которые она выпустила, был запрет на физическое насилие в стенах офиса. Даже если «а чего он?» или «ты видел, как он напрашивался на кулак, прямо умолял?» Полностью откинувшись назад на сиденье, Леон рулит одной рукой, пока Тесла набирает скорость на трассе. Имитация Гэри Барнса у него получается и правда забавной. Я был уверен, что проблема решена или хотя бы находится под контролем. До того дня, когда меня срочно вызвали вниз на парковку. Гэри зашиворот выволок туда совравшего ему продажника и избил так, что помимо крови я заметил на бетонном полу пару зубов. Что? Американскому корпоративному миру сложно такое представить, правда? Слава богу, тогда за нами не слишком пристально следили журналисты, и повезло, что это был продажник. Деньги очень хорошо заткнули проблему. Леон на пару секунд поворачивается к ней, окидывая взглядом. Это было два с половиной года назад. Спустя тринадцать лет, которые я знаю Гэрри. Опытный ли я руководитель? Да. «Может, плохой?» — не сказал бы. «Но у каждого человека есть тараканы в голове Зои, а у некоторых — мадагаскарские. Сложность в том, что ты никогда не знаешь, как они станцуют». Это звучит правдиво. Зои даже меньше на него злится. В конце концов, Леон действительно тот человек, который понимает, что делает. «Фэллоу Хэнд» — достаточно крупная компания, чтобы как минимум принять его опыт во внимание. «Ладно», — соглашается она, — «раз уж у нас такая долгая дорога». зои даёт краткое описание каждой из своих подруг. Род занятий, черты характера, основные привычки. Леон внимательно слушает, не перебивая, и даже кивает на какие-то моменты. «Ну что ж, давай представим следующую ситуацию. Тебе нужно отвезти подруг в... пусть будет Коста-Рика». Если всё проходит гладко, ты получаешь 10 тысяч долларов. За каждое невыполненное условие задачи мы отнимаем из гонорара по 1000 А условия задачи будут появляться по ходу, как в обычной работе. Ладно, начнём. Всем четверым нужно сесть на самолёт из Нью-Йорка в 10 утра. Твои действия. Зоя задумывается. Кажется, проще некуда но в тоне Леона слышится хитринка. «Проверю, чтобы Эверли и Саммер приехали за день до вылета», задумчиво пытается смоделировать она. «Эверли останется у Руби, а Саммер у меня. Её сложнее всех разбудить. В шесть утра позвоню Руби и Эверли, так они не проспят самолёт. Саммер растолкаю сама». «Всё?» «Проверю, чтобы и они, и мы вовремя вызвали такси. Всё?» «Ну, теперь мы точно не опоздаем». «Задача состояла не в этом», — замечает Леон. «Встать в 6 Во сколько вы выйдете в аэропорт?» «С учётом завтрака и сонный Саммер в 7.30, Руби и Эверли в 7». «Вы прибываете в аэропорт за полтора часа до вылета. На стойке регистрации выясняется, что у Саммер с собой только права. Вы не можете сесть в самолёт без её паспорта». «Что?» — возмущается Зои. Это нечестно». Сама говорила. «Самер целыми днями сидит дома и пишет книги, а на созвонах часто выпадает из разговора. Она даже не поняла, что это путешествие, а ты не озвучила своим подчинённым главное — куда вы едете и зачем. Сразу перешла к микроменеджменту. А так это не работает. Ты просто снимешь у меня тысячу? Конечно. Будь осторожнее в следующем задании». Сотрудники всегда работают настолько плохо, насколько ты это позволяешь. Внутри просыпается азарт. Зои больше не планирует уступать Леону не тысячи. Виртуально она соглашается на то, что нужно съездить в Бостон за паспортом и потерять один день. Но почти каждый следующий шаг, как бы подробно она не продумывала свои действия, все равно оказывается провалом. Конечно, он делает это специально, будто опытный юрист составлял контракт. Как бы внимательно ты его не читал, хитрый ли он всё равно найдёт лазейку. Кстати, вот контракт с ним точно стоит прочесть трижды. Он слишком коварен в этой игре. Мили пролетают под колёсами Теслы незаметно и быстро, а ситуация в машине только накаляется. В некоторых моментах Зои начинает понимать проблемы Гэри Барнса с агрессией, ли он невыносим. С другой стороны, такая игра заставляет и без того уставшие мозги усиленно шевелиться, хотя ещё час назад она не могла и представить, что будет способна думать. Стоит отдать этому самоуверенному засранцу должное, он умеет развлечь девушку. К моменту, когда автомобиль тормозит у широкого здания в колониальном стиле, Зоя уже настолько распаляется, что даже не хочет заканчивать игру. «Ладно», — останавливает она Леона, когда тот пытается отстегнуться. «В этом случае мы доберёмся домой». «Ты и Руби, да?» — подтверждает он. «Эверли с наибольшей вероятностью, но Саммер у вас совсем сапожок». «Кто?» «Сапожок. Она, скорее всего, отличный писатель, но жутко оторвана от реальности». «Ладно», — улыбается зои «Насколько я в итоге в минусе?» 5000 показывает растопыренные пальцы Леон. «Но ты большая молодец. Максимально возможная сумма 10 десять». «Ты говорил, минус десять тысяч, Зои. Отвратительная игра!» «Уверена? Да. Тогда почему ты -то её не остановила?» Зои обиженно замолкает, а Леон приспускает очки к кончику носа, подмигивает ей и возвращает своё обычное выражение лица. Пойдём уже поздно, а ещё надо выспаться. Опустив глаза на часы, Зои понимает, что сейчас только 11. В голове проносятся два вопроса, но озвучивает она один. Мы доехали за три часа? Ещё бы, отвечает Леон. На пустой трассе мы гнали 90 миль в час. Примечание: 145 километров в час. Конец примечания. Я и не заметила. Он отстёгивается и выходит, чтобы открыть ей дверь. Во-первых, я неплохой водитель, а Тесла — отличная машина. А во-вторых, ты была слишком занята, чтобы замечать скорость. На 90 милях в час он умудрялся спорить с ней о деталях, которые она же упустила. Зои начинает сомневаться в том, что Леон Гамильтон — живой человек. И это странным образом делает его ещё сексуальнее. Забрав обе их сумки, Леон жестом головы указывает идти вперёд по вымощенной дорожке. В темноте хорошо освещённое здание комплекса кажется особенно торжественным. Вокруг высятся старые северные деревья, а чёрное небо над головой усыпано звёздами, которых никогда не видно в Нью-Йорке. «Мистер Гамильтон!» — встречает их высокий статный мужчина в форменной одежде. «Позвольте помочь». Леон передаёт ему обе их сумки, отдельно выделяя ту, которая принадлежит Зои. «Это вещи мисс», — командует он. «Нужно отнести в её номер». «У них будут разные комнаты?» Зои не успевает зацепиться за эти слова. Леон уверенно проводит её внутрь, усаживает в кресло и направляется к стойке регистрации. Каждое его движение говорит о том, что он здесь не впервые. Зато она успевает рассмотреть комплекс изнутри. Просторный холл в светлых тонах больше напоминает какой-нибудь концертный зал, нежели отель. Словно здание стоит здесь со времён Гражданской войны, но хорошо реставрируется. В стену встроен камин, от которого веет уютом, даже когда он не работает. «Устала?» — уточняет Леон, вырастая рядом. «Нет, это же ты, Жаворонок. У меня только начинается продуктивное время». «Забавно. Вот ключ. Пойдём, у нас соседние номера». План проверить его стойкость в одной постели с треском проваливается. Зоя стоило раньше подумать, что такой мужчина, как Леон, вряд ли поскупится на два номера. Тем более с твёрдым убеждением не спать с ней до подписания контракта. «Завтра в семь я зайду за тобой», — коротко командует он. «И у нас планируется сложный и насыщенный день». Поэтому, пожалуйста, постарайся лечь спать сейчас. В семь утра? Конечно. Нам нужно бросить полотенца на лежаки, чтобы занять их, — уточняет Зои. Мне нравится твоё чувство юмора. Останавливается Леон у двери и протягивает ей ключ. Не проспи. Хорошо?